Стремясь показать, что с народными волнениями покончено, приказал проложить улицу Мира, а на площади возвести колонну, увенчанную фигурой Богоматери. После того, как Неаполь был присоединен к итальянскому королевству, Бурбона Свергли и мэр города Джузеппе Колонна Диастильяно предложил скульптору Энрико Альвино переделать монумент в мемориал памяти неаполитанцев, павших за свободу. Альвина разместила основание колонны «Четырех львов»,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 Вместе с тем, здесь было огромное множество прекрасных памятников архитектуры, часть которых в рамках мероприятий по поздравлению снесли. Одним из наиболее пострадавших кварталов стал Васто, Так с давних пор называли территорию между порта Капуана и порта Налана. Квартал полностью перестроили, но его прежнее имя сохранилось. Лила любила произносить его вслух. «Васта-зубаста», зубасто говорила она, — и вслед за ней эту привычку переняла Имма. Само слово «Васту» олицетворяло для нее опасности новую жизнь, страстное желание крушить и ломать, рвать зубами и выпускать кишки, одновременно стремление строить, наводить порядок, прокладывать новые улицы и переименовывать старые, чтобы усилить новый добрый мир, но и ослабить старый и злой, который, впрочем, всегда готов к реваншу. Тетя Лена говорит...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 Сначала был рай Маркиза Вико, потом появился Васта Маркиза Васта, потом мэр Никола Амуре построил новое Васта, а сейчас там опять что-то обновляется, и так будет и дальше, шаг за шагом. «Ах, какой это город, Имма!» — говорила моя дочери Лила. «Блистательный, великолепный город. Здесь говорят на всех языках.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 но только потому, что Лила открыла перед ней мир, в котором блеска нищета постоянно сменяет друг друга. Она перенесла ее в Неаполь полный чудес, готовые в любой миг обезуметь и впасть в мрак, а потом снова восиять. Как солнце. Когда набегает облако, оно скрывается, его яркий диск бледнеет и потухает. Но облако рассеивается, и солнце светит снова, слепя нам глаза и заставляя загораживаться от него рукой.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 «А в Пицефальконе и других местах, — рассказывала им Мелила, — много призраков умерших детей. Одну девочку часто видят неподалеку от Порта Налана. «Они правда существуют, эти призраки? — спрашивала меня Имма. Тетя Лина говорит, что да. Только они живут не в домах и не на улицах, и не у старых ворот Васта. Они существуют в ушах и глазах людей, когда мы смотрим не наружу, а внутрь себя».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 Мазаньелло. Мазаньело призрак веселый и в то же время ужасный. Он смешит бедных и заставляет дрожать от страха богатых. Им и мне в этой истории больше всего нравилось, что народный мститель рубит мечом не самого герцога Мадалони его отца, а их портреты. Вжик-вжик-вжик! Мазаньело отрыбал портретом головы или приказывал повесить изображенных на них богатых злодеев. «Представляешь, мам, отрезать голову портрету —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 что мир движется по кругу. Сегодня хорошо, завтра плохо, а послезавтра опять хорошо. Просто надо работать, честно делать свое дело, чтобы не происходило вокруг, и стараться не допускать ошибок, потому что за ошибки приходится расплачиваться. У Уиммы задрожала нижняя губа. «Папа что, не вернется в парламент?» Я не знала, что ей ответить, она это поняла.